Часть третья. Свет одиночества. Зона М. Первый визит. Впервые пилот оказался в Пермской аномальной зоне в 2002 году, когда деревня Малёбка и Эмском треугольнике, очерченном реками Сылва, Курья и Вязовка, не проведал только самый ленивый турист-эзотерик. Пилот и два его товарища, эльф и тракторист, подъехали к условной границе зоны М со стороны городка Шамары в конце мая. В лесу, напитанном талой влагой, было сыро и местами топко. Но два подготовленных джипа лишь раз размотали лебедки. Машинально отпуская трос, пилот высказал смелое предположение. Тибетское слово «шамарпа» имеет значение «тот, кто носит рубиново-красную корону». В одной из сутр, вы не вспомню ее название, Будда Шакьямуни предсказал, «В будущем ко множеству страдающих существ придет бодхисаттва в рубиново-красной короне и выведет их из круга запутанности и несчастий». Пустившись в рассуждения, пилот не заметил, как ослабил кнопку на пульте. И эльф напомнил. «Еще троса отдай!» Тракторист, созерцавший процесс со стороны, философски заметил. «Насколько можно заметить, страдания на земле не прекратились». «Возможно, кому-то повезло, вывели». «Вопрос, куда?» «Один из тех, кто должен был вывести и избавить, некая личность по имени Шамар Ринпоче, сознательно перерождающийся тибетский лама. Он считается проявлением ума Будды Амитапхи». «Так вот откуда есть пошло, имя славное, град Шамары». Изумительно далеко от Тибета забрелся и просветленный муж». В формате бодхисаттвы ему не в тягость. Согласно тибетской традиции, он вообще-то Тулку, а зона М – следствие его визита. Как раз-таки не следствие, а причина. Сюда он наведался подкрепиться сильными и весьма ненаучными энергиями. А если он разыскивал чью-то душу, обитающую в зоне? Возможно, даже свою. В смысле душу своего прежнего воплощения. Эта догадка разом заставила всех замолчать и переглянуться. «Знаете, ребята, не каждый захочет разыскивать свою душу», — вымолвил эльф. Пилот задержал взгляд на задумчиво отрешенном лике товарища и, помедлив, возразил. «Не каждый человек, но не бодхисатва. Его душа чиста и гармонична». Тракторист тоже вставил слово или он имел намерение пообщаться с древним мудрым духом, обитающим в зоне. Точно, посоветоваться или опытом обменяться. По-человечески это как-то понятнее. Выбравшись из заболоченной низинки, товарищи еще довольно долго пробирались через лес, пока не оказались на холмистой пустоши. Вдали справа по курсу виднелась деревня Малепка, но пилот заранее определил другой маршрут. Спустившись по крутому косогору к заброшенной деревеньке Легушина, двинулись по заливному лугу вдоль берега Сылвы. Вода отступила, но тяжелый вязкий грунт почти останавливал джипы. В какой-то момент съехали в рукав, огибавший остров. По дну двигались осторожно, но решительно. Вода перекатывалась через капот, однако шноркели и водная подготовка джипов не подвели. Выбравшись на берег, проехали еще пару километров по перелескам и полянам, пока не отыскали место для лагеря возле Силвы. Берег реки, подмытый весенними паводками, круто не спадал к мутному стремительному потоку. Небольшой острый мысок отделял крайние воды реки и направлял их в узкую заводь. Сюда подходил лес, который широким кругом окаймлял поляну, почти замыкая кольцо, и лишь возле заводи оставался малый пятачок у воды ровно на три палатки. «Интересное тут место», — произнес эльф, осторожно подступая к краю берега в разрыве кольца. «Какой-то невидимый поток окутывает, и не ветер вроде». Пилот встал рядом, глядя вниз на поток, отсеченный от реки. Он вбегал в овальную заводь, закручивался между высоких берегов, и от него физически ощутимо тянуло упругой силой. «Энергия течет», — глубокомысленно заключил пилот и лукаво подмигнул эльфу. Что-то вроде энергетического канала. «Может, приступим к постановке лагеря? То не хочется до темна возиться», — подал голос тракторист, открывая багажник. «А тему энергетического канала рассмотрим за ужином». Кое-где сквозь прошлогоднюю жухлую траву пробивалась молодая зелень. Поставили палатки и накачали лодку. Большая вода сошла, но паводок не закончился, и другим способом в это время года в зону не попасть. После безалкогольного ужина, прошедшего в необъяснимом молчании, разошлись по палаткам. Пилот подобрал на берегу ровный плоский камень, широкий и тонкий, на котором утвердил долгоиграющую свечку. Запах, горящей в палатке свечи, пилоту нравился, но он не забывал, засыпая, ее гасить. Пилоту, однако, не спалось. Меланхолично глядя на колыхаемый ветерком потолок, он как-то не невзначай понял, что слышит голоса. Сначала один, потом сразу несколько. Голоса звучали, хотя и не громко, но вроде бы не в отдалении, а где-то рядом. Без пауз и вдохов, текучие и невразумительные. Слова будто нанизывались на невидимую нить. Пилот окликнул приятелей, но тут же понял, что они спят. Сквозь голоса пробивался их музыкальный храп. Тогда пилот стал вслушиваться в хор голосов. Преобладали голоса мужские, но проступали между ними и два-три женских. Неведомые гости вещали ровно, неразборчиво, словно бы на всех языках мира. Говорили и говорили без всяких эмоций и интонаций. Пилот сумел выделить один конкретный голос — мужской — более высокий, высушенный и оттого давлеющий над другими. Его обладатель за пологом палатки говорил также без пауз и вдохов. «А есть ли у голосов обладатели?» — прошептал пилот. «Или они самосущие в моей голове?» Неразделенные слова лились потоком. Моментами в бессмысленной веренице слов Пилот различал немецкие, английские, испанские, русские Вкрапленные во множество совершенно незнакомых слов И не мог уловить хоть какой-нибудь, пусть даже отрывочный смысл Как зачарованный, пилот еле слышно вымолвил «Да кто же вы?» Голоса сразу стихли, миг-другой И пилот снова услышал высокий, шершавый, как песок голос. «Проснись пока». «А я и не сплю», — ответил пилот и очнулся. Почувствовал запах и сразу увидел, что плоский камень лежит на боку, а свеча от него, не отлепившись, прожигает пол палатки. «Не может быть, этот камень сам упасть не мог», — прошептал пилот и, спохватившись, шустро открутил крышку термоса. Залил свечу и тлеющую кромку прожженной дыры крепким чаем. Потом налил в кружку и выпил. Но чай не вернул спокойствия, и пилот выбрался из палатки в ночь. «Здравствуйте, принцы ночи!» С легким поклоном произнес пилот, вглядываясь в темное небо, и добавил. «Шутить изволю!» Луна чуть колыхалась в беззвездном небе подернутым тонкой, скорее осязаемой, нежели видимой белесой дымкой. Пилот опустил взгляд на землю и замер. Трава перед ним лежала, белая. То ли искусственный снег из баллончика распылили, то ли туман низко стелится. Пожалуй, нет, все же не туман. Но ровный слой, чего, порошка, пыли, покрывал прошлогодние и свежие травы, Словно озорной кондитер, решил подсластить мир и рассыпал сахарную пудру. Бледная белизна чуть светилась, растворяясь в темноте, шагах в десяти от пилота. «Похоже, песочек из Создателя сыплется. Чай не юноша уже», — подумал пилот. «Не иначе серебро Господа моего. Опять же, на струнах серебряных играет». Когда-то, после некоторых сомнений, пилот убедил себя, что у создателя чувство юмора есть. Своё, конечно, сугубо божественное. Впрочем, пилот шутить-то шутил, но старался не перегибать. Не допускал изречений вроде «чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак», хотя версия «чем больше я узнаю создателя, тем больше я люблю кого» не раз приходила ему в голову. Однако ночь была тиха, серебряные струны не звучали. Лишь деликатный негромкий храп и сопение доносились из соседних палаток. Пилот стоял в зябкой прохладе ночи, чуть напряженный, взволнованный. Он приготовился снова услышать голоса. Но тишина не открывалась. Пилот взял из машины камеру, запечатлел мутную луну и долго снимал серебристо-белую траву. В неуловимый глазом миг по цветам вспышки травы преобразились, обрели естественные цвета. Пилот опустил камеру, взглянул на небо. Неведомо чье мановение растворило в ночном воздухе белесую дымку. И тотчас на глубокой черной-сине появились звезды. «Вот и хорошо. Луне будет не так одиноко составлять декорацию», — высказался пилот, кстати, вспомнив, что устал. Он забрался в палатку, расстегнул и накинул на себя спальник, а едва начал погружаться в сон, услышал ровный, невыразительный голос. Дух заговорил снова. «Расскажи, расскажи», — бормотал пилот, не разумея, слышит ли его дух или не слышит, или ему безразлично присутствие пилота. «Но Коля уж пристает со своей болтовней, значит, не безразлично». Пилот стал вслушиваться внимательнее и в монотонном говоре уловил несколько внятных отчетливых слов: немецкое "Моргенданах", английское "Эндескай" и даже русское "Увидишь сквозь". Это крайнее зз было долгим, пронзительным и остро прошлось по всему телу пилота, отчего он вздрогнул и переспросил: "Что сквозь?" в ответ услышал синие синие синие слова такие же острые как изи повторенные духом многократно окружили пилота как рой зудящих комаров и он едва удержался чтобы не отмахнуться повторив синее наверное в сотый раз голос медленно угасая умолк пилот ясно осознал что больше ничего не услышит Он потянулся к рюкзаку, достал блокнот и записал. Потом повернулся на бок и мгновенно заснул. Пилот проснулся утром с каким-то странным тонким звоном в ушах. Словно бы эхо от синего еще гуляло в его голове. День обещал быть ясным и теплым. Пока утренняя свежесть наполняла воздух, пилот немешкая спустился к Силве и окунулся в ее воды. «Майская вода холодна». А река вовсе не река, а девушка нездешняя», — растираясь полотенцем, — думал пилот. «Бежит она сквозь не один мир», — пилот усмехнулся. «А если выразиться по-русски?» «Ишь, наслушался вчера всяких...» Мысли его споткнулось, но слово нашлось. «Сущностей». Отмахиваясь полотенцем от подоспевших комаров, пилот смотрел в речной поток, бегущий издали вдаль. Беспокойный, гудящий, выркающий. Если по-русски тогда так. Сылва, девушка нездешняя, Когда бежит, когда бредет сквозь два мира. В материальном мире, где я ее встретил, и грустно. А в тонком мире, где еще встречу. Представь, скучно. И тянутся к ней непрекаянности обоих миров». «Красиво излагаешь по утру, оценил подошедший эльф. «А я сочинение в школе на пятерке писал. А я на тройке с минусом». «Ну что тебе сказать в утешение?» Пилот по-братски положил руку на плечо эльфа. «Механик с пятеркой по русской словесности профессионально непригоден». После омовения пилот первым занял место за шатким туристическим столиком и приступил к завтраку. Вскоре от реки поднялись эльф и тракторист. Расселись. Тракторист навёл растворимого кофе. «Как можешь ты, бурдой противный, такое утро сквернять. «Утро прекрасное, даже не туманное», — поддержал пилота эльф. «Утренний кофе вроде как традиция». «Уж лучше крепкого чаю», — не унимался пилот. «Господа экстремалы, хочу вам напомнить о вкусах не спорят». Поняв, что тракторист с бахчи не съедет, пилот спросил. «Ночью ничего не слышали? Не видели?» «А было что-то?» Эльф навострил уши. «Что такое? Духи нас навестили?» Ехидно посмеиваясь, спросил тракторист. «Так среди нас троих, они только тебя признают». «Сегодня ночью было совсем не так...» Пилот запнулся, подбирая слова. «Как ты привык?» — вставил эльф. «Да?» «Как там, в горах? Где же мы стояли? На северной Тошинке?» Пилот взглянул на эльфа. «Да, точно там». «Так мы не раз там стояли». «У нас тогда кузовок был. Ты на нем и ехал». Пилот сделал суровое лицо и покрутил воображаемым рулем. «На плато почти уже поднялись, и ты сразу два колеса пробил». «Было такое, не пробил, порезал. Камни там острые». К тому же багги с перегрузом шел. Одного бензина на неделю. Скорее резина была слабая. Мы ее после той поездки и поменяли. В итоге пришлось лагерь ставить не там, где планировали. Проворчал тракторист. Зато место нашли красивое. У каньона. И подходящее для... Пилот чуть замялся. В общем, дух горной таги удостоил меня беседы именно на той стоянке. «Ты ничего такого не рассказывал?» «Ну, я не нарочно», — пилот пожал плечами. «Не рассказывалось как-то, осмысливал, наверное, проникался». «Будь милостив к нашему любопытству, расскажи хоть что-нибудь». «Я к тому, что общение с духом сегодня ночью получилось совсем иным, нежели тогда». Эльф и тракторист, нахмурив брови и поджав губы, переглянулись. «Терпение наше кончается, поведай, не томи». «Не то утро для нас перестанет быть прекрасным!» Пилот принялся заваривать чай, попутно рассказывая о впечатлениях прошедшей ночи. «Стало быть, сквозь синее!» Эльф вышел из шатра, закурил. «Куда-то он тебя сквозь синее послал!» «Возможно, он в твоем сознании покопался и обнаружил там бесконечную синякианов!» предположил тракторист. «Ух ты!» Эльф восхищенно воззрился на тракториста сквозь сетку шатра. «Какое мощное, разумное и справедливое суждение!» «Слушай, мне такая версия и в голову не пришла», — оценил прозорливость товарища пилот. «Однако ж», — горделиво вскинул голову тот, — «мы тоже не чужды тонких материй!» Вдоволь покурив, подсел к столу эльф. «Ты говоришь, они на разных языках вещали?» «Ну да». «Не дает мне покоя эта самая синяя». чего же?» «Может быть, они песню хотели исполнить? Не ты ли говорил, что духи любят петь?» Эльф скинул руку и пропел. «У синего-синего моря, со мною ты рядом, со мною». Ее мама моя любила, напевала в минуты хорошего настроения. Пилот, помолчав, молвил. «Синее-синее море плещется там на просторе». Такие, кажется, слова. Забытая песня. «У моря, у синего моря. Вот как она начинается. Прекрасно помню эту песню. Женщины того поколения ее обожали. Моя мама не исключение». Тракторист сощурил глаза в щелке и растянул губы в азиатской улыбке. «Продукт японский, обогащенный русскими стихами. А называлась она «Песня о счастливой любви». Ей не знал, что у нее такое название», – проговорил эльф с нажимом на такое. «Жизнь моей матушки счастливой не назовешь. Точно не песня». «Счастливых жизней в нашем мире не бывает». «Что верно, то верно. Уместнее ее судьбу назвать трудной». «И в чем состояли трудности?» «Ну, можно начать с того, что она сошлась с немецким военнопленным. И все». Сразу стала изгоем в нашем Молчанске. Фамилию на всякий случай дала мне свою, русскую. «Так ты у нас немецких корней? Кто То ты без пива жить не можешь». «Да бог с ним, с пивом. Расскажи про матушку». Не захотел мой папа быть немецко -подданным. После смерти Сталина амнистию пленным дали. Вот он и остался здесь, на Урале. Женился на маме. Она фельдшер была. Ее к немцам в лагерь часто вызывали. Там с отцом и познакомилась». «Русскому его в втихаря. Он на фронт попал совсем молодым, уже в конце войны. Контузия и плен. И мама почти девчонкой тогда была. Ему двадцать, ей девятнадцать. Медучилище полгода как окончила. Такая военно-пленная романтика». Шекспир бы за них порадовался. «Папа механик, крепкие руки, рабочая кость. А Шекспир переживаниями аристократов был озабочен», – возразил эльф. Я думаю, это чисто конъюнктурный момент в его творчестве. И не имел он предубеждения, супротив механиков. «Меня всю жизнь к железкам тянет. Не иначе в него. Я и техником в Карпинске окончил по механической специальности». «За механика, папе, спасибо», — вернул тракторист. «Хорошо они жили, да все детей не было. Я почти через двадцать лет родился. Знаю, что с удачили, мол, на стороне меня мама пригуляла, потому как фриц попался некудышный». Русскую бабу обрехать не мог. Эльф вздохнул. Я в это не верю, что-что любовь между ними была. Обыватель он такой, ему только повод дай позлословить. Ни ее, ни его в городишке не любили. Ее, что за фрица замуж вышла. Кое-как еще и расписали, когда он паспорт получил. Ну а его понятное дело, что немец. Он и говорил с акцентом. Эльф замолчал. Он вытряхнул из пачки сигарету И неспешно ее разминал Аккуратно убирая излишки табака Чиркнул зажигалкой И не прикурив заговорил Говорят на работе его ценили Сначала он на заводе трофейные станки налаживал Потом на шахту механиком перевели Там он и погиб Привод у клетки ремонтировал Электрики там тоже что-то шурудили Короче Попал он под 380 И на этом все Мне тогда 5 лет было И помню я его смутно. Мама горевала сильно. Тогда и начала белую пробовать. А потом возьми, дызы да и завербуйся по контракту в Африку. Эльф еще раз чиркнул зажигалкой и спросил. «Можно я здесь покурю?» «Кури. Много чего немцы на Урале построили. Да все доброе, долговечное». Тракторист был ценителем немецкого качества. «Меня всегда поражало одно историческое противоречие – «Россия и Германия, естественные союзники, вполне могли дополнять друг друга. Этот союз мог покорить весь мир и сделать его справедливее, но не позволили немецкое чеванство и русская самонадеянность. Мол, с такой могучей страной ничего плохого случиться не может». Пилот уставился на тракториста, смущенный собственной тирадой. «Ты забываешь о циничных англосаксах» которые не жили ли сил и средств, провоцируя конфликты и войны между Россией и Германией, парировал тракторист. Сейчас в русском тренде все сваливать на этих ребят с острова. Ой, какие они циничные, вероломные, жадные. Только почему-то сегодня именно добрая Россия живет в окружении недругов. Пилот хлопнул ладонью по столу, с напором вопросил. «Что Англия, когда двигалась к мировому лидерству, была окружена друзьями?» «Хороши друзья. Испания, Франция, Германия, а за спиной суровый океан. И никаких ресурсов, кроме леса, чтобы корабли строить. Однако теперь у нее повсюду друзья и союзники, а у России никого. Как можно было такое допустить?» «Давайте без истории. Она нас заведет хрен знает куда», – запротестовал эльф. «Точно не в зону М». «Ты прав», — тракторист махнул рукой. «Исторического диспута нам только не хватало». «Тем паче, что результат известен», — подвел черту пилот. «Германия, американский вассал, возродившийся на деньги господина». «Если не сказать колония, коли там американские войска стоят». «Ну, насчет колонии, пожалуй, перебор. Немцев слишком много, почти 80 миллионов». Пилот покачал головой. А Россия — страна третьего мира, и никто не позволит ей подняться. Такая вот плата за несостоявшийся союз». «Есть и другая страна медали. Ты можешь предъявить немецкое родство и податься в немецчину. заметил практичный тракторист, поддернув уголки губ в тонкой, с намеком на зависть, полуулыбке. По натуре он гораздо больше соответствовал образу немецкого бюргера, чем полукровка эльф. «Могу, но мне туда не надо. Там природа подстриженная, все в газонах, а у нас тут древние горы, недоступные, загадочные, а еще духи. Опять же, инопланетяне на Северный Урал регулярно наведываются. Не случайно это». Эльф перевел дух и глянул на пилота. «Сколько объектов ты заснял? Десятки!» «Зато в Германии кусочек Альп имеется», — продвигал тракторист немецкую мечту. «Альпы, знаешь ли, совсем другие. Красивые, конечно, но холодные, равнодушные», — заметил пилот, и возражать ему никто не стал, поскольку из них троих он один бывал в Альпах. «А горы Северного Урала живые», — тихо проговорил эльф. «И все же, как сложилась судьба твоей мамы?» «Короче, уехала она по контракту в Африку, меня с собой взяла. В военном госпитале работала, и работы там хватало». «Условия были непривычные и неприятные. Жара, насекомые, змеи. Ну, тебе зачем про Африку рассказывать? Ты ж там бывал?» Эльф глянул на пилота и перевел взгляд на тракториста, который в Африке не бывал. «Полгода дожди, полгода сушь. Учиться мне негде было, да и тосковал я по нашему городку, по приятелям. Года не прошло, и мама отправила меня домой, к тетке». «А страна какая?» «Ангола». «Далеко, однако». Мама общительная была, открытая, гостеприимная, песни пела. И там, в Африке, всегда у нее в комнате народ топтался. Доктора, военспецы наши. А она возьми, да и сойдись с негром. Не негром, темнокожим гражданином планеты. Спецы регулярно закладывали после службы. Или когда с полей возвращались. Там же война шла больше сорока лет. И все почему-то к ней заходили, посидеть, выпить да поговорить. Даже стол, большой, английской будто бы работы. Притащили в ее комнатенку, чтобы рассиживать удобнее было. Хороший стол, я на фотографиях видел. Там она и пристрастилась окончательно. Как говорят, крепко села на стакан. Эльф замолчал и заметно погрустнел. «Да, женщины и алкоголь — две вещи несовместные. Помню, журнал «Здоровье» умаялся о том статье писать». Заполнил паузу тракторист. «Когда мама вернулась, тетка в ужасе была». «Денег-то она много привезла. Да пропивать начала. Кое-как успели дом купить, и тот недостроенный. В нем я сейчас и живу. Достроил потихоньку и живу». Огонек сигареты подобрался к фильтру. Эльф нахмурился, выпуская последнюю струю дыма, и с сожалением погасил окурок. «Тетка у меня нарколог. Пыталась маму лечить, зашивала, кодировала. Ничего не помогло». Докатилась до уборщицы, а со временем и этой работы лишилась. По правде сказать, намаялся я с ней. Где -то только не подбирал. А потом она вообще перестала из дома выходить. Сядет на квадратный, батя исколоченный табурет, руку на стол, голову подопрет и сидит сутками. И всякий раз спиной к окну садилась. Думаю, хоть бы за окно глядела. Нет, перед собой глядит. И хоть бы глаза прикрыла, подремала. Нет, глядит. Бывало, подует ветер от окна У нее от сквозняка волосы седые В перемешку с рыжими колыхаются Барак, какие в нем окна, сами понимаете Мама, говорю, продует Пусть, говорит, продувает Тоску выдувает Так и сидела, как истукан Ничего ей не нужно Иногда наливал ей рюмку белой, чтоб поела Случалось локоть от клеенки Приходилось с теплой водой отнимать Так крепко прилипал Накормлю, напою и в кровати ложу «Утром встану, она опять сидит». «Невеселая история». «Да, развеселить маму стало очень трудно. Но я нашел способ». «Безалкогольный?» «Абсолютно». Эльф окинул взглядом собеседников. «У моря, у синего моря. Заведу песню, и глаза ее увлажняются, светятся детской улыбкой. И лицо пожилой алкашки становится лицом наивной девочки». Эльф хотел улыбнуться, но лишь покачал головой. «Погодя, я придумал еще способ поднять ей настроение». Товарищи жестами показали, что им интересно. Когда она вернулась, случился такой эпизод. Отмечали они с подружками 8 марта. Песни пели под дребину на коньяке. Мама в тот вечер разошлась не на шутку и выдала. «Отчего я девки негритеночка не родила?» Пришлось ей заодно и про своего друга Ямбу поведать. История ее любви, надо сказать, произвела фурор. Для Молчанской это не иначе была история века. Да уж лучше бы не рассказывала. Дразнили ее, потом обзывали «Мумба-йомба». Эльф сложил ладони в замок, крепко сжал и продолжил. Я придумал однажды пропеть на мотив «Синего моря» ее же фразу. Переначал немного, и получилось что-то вроде «Почему, девчонки, я не родила, негритеночка не родила». Или вот, от чего я смелая негритенка в дом не привела, так и расцветала ведь, правда, ненадолго. Прожила она после возвращения почти пять лет, и вот как-то уложил я ее в кровать, а она взяла мою руку и сказала «Умаялся ты со мной, сынок? Не дело так жить, по-тихому уйду, а ты не переживай». Эльф помолчал. Утром «Я ее не добудился». Он встал, чиркнул зажигалкой и, глядя на огонек, перекрестился. «Насчет негритенка это теперь называется ответственное поведение». «В смысле?» «Осознавала, видимо, что у нее зависимость, вот и не позволила себе забеременеть». «Зато теперь понятна твоя тяга к медработникам». Тракторист лукаво глянул на эльфа. «Тот и вправду, случайно ли нет ли, личные отношения заводил с медичками». В ответ эльф грозно сверкнул глазами. «Вот об этом в другой раз? Или вообще никогда?» Но никогда мы не согласны», — подмигнул трактористу пилот. «Пусть будет в другой раз. Особенно нас тревожит, почему ты расстался с очаровательной женщиной-провизором». «Такие были перспективные отношения», — ввернул тракторист. Эльф угрюмо взглянул на улыбающихся приятелей и плотно сжал губы. Лицо его выразило крайнюю степень терпения. Понимаем, рана еще свежа. Мы подождем. Эльф на провокации не поддавался и тему переменил. Наверное, повезло, что Батямой в лагере не угодил, как шпион, например. По берегам уральских рек стояло немало лагерей и поселений. В то время мог, конечно, покивал тракторист. Кстати, тут недалеко, выше по течению, было поселение Белая Гора. Пилот взглянул на тракториста. «Помнишь, зимой вверх по реке на снегоходах поднимались, долавировали между Таросов и промоин, вышли по навигатору на точку, а там ничего, ни бревна, ни колышка?» «Здесь, на Сылве, насколько помню, лагерей не было, только поселение. «Вот интересно, ни одно поселение не сохранилось, как село или деревня, все сгинули. Кое-где, правда, остались куцы развалины и памятные выцветшие таблички». Обычно нечитаемые. Действительно странно. Места кругом хорошие. Большая река, леса и луга. Все здесь. Но не остались люди. Лагеря стояли в основном по рекам Северного Урала. У Сталина трудный был выбор. Жестокий. И он решил, что после гражданской войны Россию можно восстановить только через диктатуру. По стране бродили толпы людей с оружием. Эти люди отвыкли работать и привыкли отбирать. «Сталин – личность, безусловно, мощная. Человек, создавший страну с нуля». И, как всякий диктатор, он стал жертвой собственных ошибок. Точнее, одной ошибки. Главной. «Даже угадывать не буду». Все просто. Он не выстроил систему подбора и обновления кадров. Не сумел сделать так, чтобы во власть приходили чистые, талантливые люди. А таких было немало. Среди них мог оказаться и достойный преемник». «Слишком романтично». «Коле ты диктатор, должен все продумать». В итоге не пришел ему на смену советский Дэн Сяопин, а до власти добрались бездарь ничтожества. Они паразитировали на сталинской инерции до тех пор, пока СССР не пал. Вот так Сталин перечеркнул все свои труды. А вместе с СССР умерла идея справедливого общества. общества, которое могло бы развивать цивилизацию». Да уж, а теперь некому. Капитализм не в счет. У него нет никакой идеи, кроме прибыли. А как же свобода? Прекрасный индивидуализм. Где ты видел свободу от денег? А цивилизацию может развивать только коллективный разум единомышленников. Людей свободных, в том числе и от денег. Скоро и капитализм в привычном понимании утратит смысл. Это почему так? Ведь природа человека не изменится. А потому, дорогой товарищ, что идея извлечения прибыли тоже умрет, поскольку гиперсупермега прибыли от всей планеты сосредоточены в руках узкой группы американских граждан. Да что там прибыль? Все деньги мира принадлежат им. В общем, смысл прибыли для них уже не актуален. И отсюда вытекает гипотеза, что эти важные люди, наверняка, имеют идеи мироустройства где не нужно население в восемь миллиардов человек, которое сегодня является источником прибыли. Идею этой сказки, а может и не сказки, поймет не только взрослый, но даже карапуз. Пропел, процитировал эльф. Что ж тут непонятного? Построить город-сад для ограниченного элитного контингента человеческой расы. С ехицей согласился тракторист. «А Китай спросить забыли». На мой взгляд, проблема социализма была в классовом подходе. От него боль, кровь и бессмысленная растрата человеческого потенциала. «Есть варианты?» «Не так давно я прочитал книгу Акунина «Трезориум». «Он же про сыщика пишет. Исторические детективы». «Не только. В «Трезориуме» есть педагогическая идея, точнее, концепция». В раннем детстве достаточно легко можно определить психотип человека, его наклонности и способности. Дети получают образование в соответствии с ними. Это и есть база для социализма, причем без кровавых революций. Как следствие, формируется общество, где люди занимают оптимальные позиции. От каждого по способностям, каждому по труду. И не надо ничего ковать, в смысле изготавливать нового человека. Возможно, у буддийских королевств тоже были шансы. «Но нет, это чистый идеализм!» Пилот вздохнул, взъерошил волосы и прошептал. «Пиф-паф, ой ой ой ты это к чему?» Трагедия СССР заключается в том, что все неимоверные жертвы были напрасны. Особенно невинные жертвы. Эти жертвы могло оправдать лишь процветание страны и будущих поколений, Оправдать хотя бы отчасти. Давно ли все это было? Нет, уже при нашей жизни. Эльф открыл новую пачку сигарет. По молодости ни во что особо не вникали. По крайней мере, я. Он быстро прокрутил сигарету в пальцах, разминая. Табачные крошки упали на стол. эльф машинально их смахнул. Философски покачав головой, заметил. А все же быстро смахивает жизнь крошки со своего стола. «Может, как раз-таки поэтому оторвёмся от стульев и отправимся в зону?» Эльф запихнул сигарету обратно в пачку. «И верно, пора!» Занятый приготовлениями дневной вылазки в зону, пилот услышал звук самолёта, посмотрел в небо. Не пассажирский, силуэт военный. Летит быстро, оставляя плетёные нити инверсионного следа. Заправляя термос, пилот не стал провожать самолёт взглядом как выяснилось, напрасно. Тракторист остался в лагере за караульного. Пилоты эльф погрузились в лодку, отчалили. Поборов течения вскоре пристали к противоположному берегу. Берег был высокий, скалистый, хотя и прикрытый цепкими соснами. Он круто спускался к речке Курье, которая нешироким устьем впадала в Сылву. Здесь оставили лодку, намереваясь уйти в глубь зоны вдоль русла Курье. Но не удалось. Устье было промытым и топким. Высокий паводок сошел, однако вода по низинкам еще стояла, превратив грунт в вязкую жижу. Пришлось карабкаться по крутому берегу среди сосен. Оказавшись наверху, скоро вышли на мрачноватую поляну, окруженную плотным лесом. Позже, к концу дня выяснится, что незахваченные лесом поляны в зоне вовсе не редкость. А пилот, их пересекая, задавал себе наивный вопрос – Отчего в лесу поляны? И не найдя объяснения, вечером уже в лагере он привлечет к разгадке товарищей. Сами знаете, тайга не терпит пустоты, полян в ней не бывает, а в зоне их много. И мне показалось, что вокруг полян имеется незримый барьер, который деревья преодолеть не могут. Не всходят семя, и все тут, будто некая сила их подавляет. Эльф, сделав глубокую затяжку, выдаст поразительный ответ. «Во Вселенной тоже есть поляны». И, окинув пилоту выразительным взглядом, уточнит. «Пустота Эридана, например». Впечатленный пилот спросит, скорее риторически. «То есть зона — это карта какого-то участка космоса?» Тракторист же, лукаво ему подмигнув, предложит. «А ты у духов спаси при случае». «Они верно знают, почему в лесу поляны». Ну а пока пилот эльф поставили точку в навигаторах и разошлись по разным сторонам в поисках достопримечательностей и того самого, что ищут в зоне. Вскоре пилот вновь услышал характерный нарастающий звук. В ярко-синем небе, не слишком высоко, ниже обычной высоты пассажирского самолета, летел самолет военный. «Похож на тот, что я видел утром». И тут появилась звездочка. Она вспыхнула рядом с самолетом, чуть позади. Потом исчезла. Быстро, но плавно втянулась в небо. Через пару секунд также быстро и плавно звездочка выскользнула из сочной голубизны, как пуговка из небесной петельки, но уже с другой стороны самолета и тоже чуть позади. Пилот сбросил рюкзак и полез доставать камеру. Вот нет, чтоб сразу на шею повесить, — корил он себя. А часом не стреляют ли по самолету? Но тут же понял. Бред. Кто посреди России будет стрелять по самолету? Разве что по чужому. Почему нет? Бывало уже. И сюда вражье племя долетало. Но пилот смотрел в небо и сердцем чуял. Наш это самолет. Наш. Родной. Меж тем самолет летел своим курсом. А пилот, запрокинув голову, неотрывно наблюдал за объектом. Звездочка продолжала следовать за самолетом, появляясь и исчезая то ближе, то дальше, то с одной стороны, то с другой. А несколько раз кряду ряду — все по одной стороне. И тут пилот понял, что знает, где окажется звездочка в следующий раз. Ее траектория открывалась его мысленному взору. Он словно осознавал ее. Как завороженный пилот глядел вверх мысленно проницал незримую траекторию и невольно вздрагивал, когда звездочка появлялась именно в той точке, куда всматривались его глаза. Самолет стал удаляться. Пилот, стряхнув охватившее его оцепенение, вскинул камеру. Но было поздно. Самолет растворился в своем инверсионном следе, а звездочка превратилась в едва различимую искорку. Пилот несколько раз щелкнул затвором. После просматривая снимки, он не увидел ничего. Промахнулся. Самолет в кадр не попал. Вероятно, тот же самый самолет пролетел над зоной еще дважды. Пилот сообразил, что интервалы между полетами составляют 4 часа. В следующий раз он услышал самолет, находясь в лесной чаще. Но разглядеть серебристый силуэт помешали густые зеленые кроны. Забравшись в дебри, пилот обнаружил огромную павшую ель. На краю среза след, как от ожога. «Лазером», — подумал пилот. «Не исключено, конечно. Вот только кому понадобилось срезать лазером в густом лесу одну отдельно взятую ель? К тому же еще никуда и не взятую», — пилот усмехнулся. «Так вернуться по дико с лазерным сучкорезом, ветки срежут и заберут куда-нибудь на Орион». Там у себя, наверное, все повырубили. Не успел пилот всласть поиронизировать над высокоразвитой цивилизацией, как взор его наткнулся на переливающуюся яркую сферу, похожую на огромную каплю дождя, долетевшую до земли, но в последний миг усомнившуюся, стоит ли на нее упасть. Вид у сферы был такой, словно она крепко задумалась. Пилот осторожно поднял камеру бело-желтая сияющая сфера зависла над лапой папоротника и было до нее шагов 5-6. Быстрая серия покадровых снимков и странной капли уже нет. Пилот сразу просмотрел снимки. Сфера запечатлелась лишь на одном кадре, а на следующем — яркий мазок в расфокусе. Напоследок, взглянув на поверженную ель с пышной еще зеленой кроной, Пилот подумал. Представим, что вот такая же сфера была крупной. Достало бы в ней энергии завалить дерево. Метнувшись, она могла снести дерево нечаянно. Может, испугалась чего? Шарахнулась в сторону, да и завалила ель. Допустим, она оказалась тут впервые. И все вокруг незнакомое, странное, пугающее. Пилот убрал камеру в рюкзак. Впрочем, если бы загадочные сферы носились, невзирая на деревья, то был бы тут сплошной лесоповал. А может, пилоту подхватила фантазийная волна. Ее ужалила другая сфера, несущая иной, несовместимый вид энергии. Или еще проще. Энергетические субстанции в игры играли. Вот и уронили елку. Мы случайно, мы не хотели. День подходил к концу пилот глянул в навигатор. До точки встречи — два километра. Немешкая, он зашагал обратно. Вернувшись на исходную поляну, товарищи присели на поваленное дерево, чаю выпить и впечатлениями обменяться. А впечатлений оказалось много. Особенно эльфа зацепила игра звездочки с самолетом. Но чем дольше товарищи чаевничали, тем отчетливее пилот ощущал. Что-то вокруг меняется. Или не вокруг а в нем самом. Исподваль, словно пребывая с каждым глотком чая, его наполняло гнетущее напряжение. Пилот пару секунд подумал и выплеснул остатки чая. Закручивая кружку на термосе, спросил. «Ты не чувствуешь?» Словно невидимый пресс давит на психику. Эльф беспокойно поерзал и окинул поляну тревожным взглядом. «Очень даже чувствую. Неприятно и как-то зябко, что ли». Утром такого не было. Нечто тягостное проникало в товарищей неосязаемо и настойчиво. В ушах у обоих позванивали тонкие нервные струнки. Только сейчас пилот обратил внимание на большую, непокрытую травой бурую плеш. Он подпихнул эльфа в бок. «А плешка утром тут была? Выглядит, будто давно трава тут выгорела. Слушай, врать не буду, не помню». Пилот вскинул камеру, снял большое бурое пятно посреди поляны и принялся фотографировать плотный ряд тонкоствольных деревцев и кустов на противоположной стороне поляны. Крепкий молодой подрост перед стеной матерых деревьев не стоял, а был смят и вогнут вглубь леса плавной широкой дугой. Пилот со смешком заметил. Чем не Лёшка, древнего гиганта Диплодока? Но... В этом направлении камера выдала мыло. Пилот проверил настройки. Все как надо. Снова сделал серию снимков и снова расфокус. Надел очки и разглядел, что именно камера взяла в фокус. Взмывающие к небу точечные яркие объекты. И за каждым тончайший, но явный, как нить паутины, вертикальный след. Судя по покадровой съемке, Скорость объектов изумительно высока. Так высока, что глаза и среагировать не успеют. Просматривая снимки, пилот с мрачным вдохновением проговорил. «Точечные злые искры, не побоюсь этого слова, сингулярные, вырвавшись из-под земли, уносятся прочь от нее, без сожаления, в глубины космоса. Там их ждут звезды». Пилот умолк, взглянул на эльфа. Тот без особой уверенности сказал. «Выглядит так, будто тут приземлялось НЛО, пока мы бродили по зоне. А точечные злые искры, как ты выразился, остаточные явления после этого отбытия». «Ага, нано-роботы корабль свой догоняют. Отстали, бедные». «Возможно, насчет НЛО я погорячился. Давай-ка пойдем в Освояси. Вечереет?» «И поскорее». Но тут пилот резко обернулся, как на и увидел звездочку, точь-в-точь точь такую, что преследовала самолет. ярко посверкивая, она зависла совсем близко над кронами, то ли отдыхала, то ли наблюдала за пилотом. «Я слишком много знал», — усмехнулся пилот. «Впрочем, эта разумная искра вовсе не обязательно та, что интересовалась российским истребителем». Камера была в руках пилота, и он сделал серию снимков. Как выяснилось позже, «Звездочке» тоже не понравилась фотосъемка без ее согласия. Объект присутствовал лишь на первых двух кадрах. Два десятка других были пусты. Если взять в расчет скорость по кадровой съемке, один кадр в 0,25 секунды, то «Звездочка» упорхнула за полсекунды. «Ну, теперь уже пойдем?» Эльф в нетерпении разве что не подпрыгивал рядом. «Ты звездочку видел?» «Как увидеть?» «Ты же ее спугнул!» И товарищи с некоторой даже поспешностью, если не сказать бегом, покинули поляну. Когда они, оскальзываясь и хватаясь за сосны, спускались по крутому откосу к лодке, пилот расслышал звук самолета. «Вот теперь и гадай, я ли звездочку спугнул, или она, заслышав самолет, отправилась на задание?» Вот вопрос. «Думаешь, опять полетела приглядывать за патрулем?» «А вот это мы вряд ли узнаем». «Кстати, синее, о котором тебе твердил гость, было про небо». Пилот на мгновение остановился, коротко рассмеялся. «Ну, конечно, чего уж проще? А увидишь сквозь? Про звездочку!» Но внутренне он чувствовал, что объяснение слишком простое, и ночные духи говорили ему о чем-то другом. «Одно было верно». Сколько после первого визита пилот не возвращался в зону, феномен преследования он более не наблюдал. Пилот и эльф погрузились в лодку и, бодро работая веслами против течения, пристали к своему берегу почти напротив лагеря. От шатра томительная аппетит натянула похлебкой номер один. В скромном меню приятелей так именовался супчик с тушенкой. Похлебкой номер два являлась уха, когда случалось время для рыбалки. Оперативно совершив омовение в водах неутомимые сылвы, приступили к ужину. И к почти священному моменту дежестива умиротворенный эльф рассказал несколько анекдотов, запас которых у него никогда не иссякал. Завершал программу анекдот про Воронеж. «Вроде надо испытывать новое оружие, и высокие чины обсуждают, как и на ком. Давай по Лондону долбанем, — говорит один». «Нет, там у нашего друга министра дети учатся». «Тогда по Нью-Йорку?» «Нет, там у друга депутата жена живет. Все перебрали, некуда долбануть. И тут одного осеняет. А давай по Воронежу, там точно наших нет». «По большому счету, глупый анекдот», — подал голос тракторист. Одиночество в лагере настроило его на философский лад, что с ним случалось совсем нечасто. Токи флюиды зоны, весь день проникавшие в его бренное тело, сбили в нём традиционные рациональные настройки. Тракторист не читал книг и не был романтиком в привычном понимании. По профессии он был агроном. Но на институтской практике, где-то между грядок турнепса, в его сердце проникла и навеки поселилась неодолимая страсть к машинам и механизмам, которые он строил и собирал с любовью и тщанием а после гонял без всякого милосердия, как сидоровых коз по бездорожью, получая почти нечеловеческое удовольствие от преодоления болот и буераков. Посвятив себя железкам, он завел профильную мастерскую и ремонтировал внедорожную технику. Доходов вполне хватало на скромные потребности тракториста, но не на его скромные мечты. — Почему анекдот глупый? — без обиды спросил эльф. «А ты представь, в какое драматическое время мы живем! Конфликты цивилизаций, даже христианских! Англия и Америка – самые враждебно настроенные к христианской России страны, по крайней мере, их элиты!» В голосе тракториста прозвенели обличительные нотки. «Вполне объяснимо. Этим людям постоянно мучительно хочется чужого. И Джизос им не мешает!» Да уж. — усмехнулся эльф. — Англосаксы, они такие. — Понятно, что очень многим хочется чужого, но этим ребятам особенно. — Вот. Российская элита не такая. Они готовы поставить на карту мира все. Огромные деньги, добытые психологически непосильными рисками. И даже собственных детей, которых отправляют в логово недругов учиться и жить. А все для чего? Тракторист сделал многозначительную паузу. «Для чего?» — подыграл ему эльф. «А для того, чтобы стать объединителями цивилизаций», — важно произнес тракторист. «Народ же сочиняет про них анекдоты, вроде «давай долбанем по Воронежу, там наших точно нет». А того народ не понимает, что эти люди приняли на себя великую миссию — соединить своими телами и деньгами Запад и Восток новая еще не до конца понятая великая циркуляция народов а российская элита новые объединители цивилизаций иж как глубоко копнул хохотнул эльф до сих пор не угадывал в тебе способностей к столь м -м, тонкой иронии улыбнулся тракторист-пилот велика сила зоны в его иронии только доля иронии», — негромко заметил Эльф, глядя в серьезное лицо тракториста. «И, похоже, доля невеликая». «Удивляет, что здесь, у границы великих тайн, нас постоянно сносят то в политику, то в историю». «Так давай сменим тематику. Ты утром говорил, что в горах имел иное общение с духами». «В сравнении с тем, что было нынешней ночью», — уточнил пилот, соображая, как отбоярится от обещанной истории. Ему хотелось спать, а не рассказывать. «Да, в верховьях Северной Тошемки». Эльф потирал руки. «С утра еще заинтриговал. Весь день терпеть пришлось». «Так я и не отказываюсь», — вздохнул пилот и пошебуршал пакетиком. Вытряхнул на ладонь горсть орешков, собираясь с мыслями, похрустел немного и сообщил. «Сразу предупреждаю, дух был не слабый, глобально мыслящий». «Вот мастер ты, кота, за хвост тянуть!» — заворчал тракторист. И пилот отпустил хвост кота. Рассказ его несколько сумбурный, товарищи не раз перебивали вопросами. И в упорядоченном виде очерк встречи с духом выглядел бы примерно так. Июльской теплой ночью пилот дремал в палатке. Заскучавший дух неслышно вплыл под полог и долго скользил вокруг пилота. Дух был светел, стар и порядком утомлён вечностью. Преодолев природную скрытность, он обратился к пилоту. Идею взвесить Вселенную увлекательна с точки зрения человека, но вряд ли исполнима». Пилот не растерялся, легко воспринял нежданного гостя и без напряжения включился в беседу. «Мы — часть материального мира Вселенной, где вес имеет значение». «Людям надо сначала определиться, есть ли Бог Создатель. Отрицать Создателя и тут же пытаться его взвесить, странно даже для людей. Умные ученые не просто попытались взвесить Вселенную, они еще и недостачу обнаружили. Не хватает в ней массы». «Ага, а недостающую массу назвали темной материей». И тут пилот решил поделиться с духом потаенной гипотезой. «Я думаю, время тоже материя, и не темное, и не светлая, просто иное. Время, знаешь ли, неподвижное, и все мы, весь материальный мир, летим сквозь него. Это не станция проезжает мимо поезда, а поезд мимо станции. И не циферблат вертится под стрелками, а стрелки бегут по нему». Пилот перевел дух. «И это не мы отчитываем уходящее время» а время отсчитывает нас». «Подтверждаю», — важно заметил Дух. «Время неподвижно в силу своей бесконечности, потому что двигаться в ней уже некуда». «Попробуй двигаться, если ты бесконечен и уперся в собственную недостижимость». «И укажу я тебе», — все с той же важностью продолжал Дух. «Время является главной особенностью Вселенной». «Погоди, дай догадаться!» — воскликнул пилот. «Время не следует ее основному свойству, которым является движение». «Садись, пять. Можно я пока полежу? А то, знаешь ли, трек сегодня был не из легких». «По мне так хоть возлежи, хоть воспари». Дух усмехнулся, если бы мог. «Но я тебя укреплю в твоей идее. Время...» Компонент Создателя, как и его другие единства, пространство, гравитация или квантовый мир, который иные называют тонким. Основное занятие времени — воспринимать информацию и вбирать в себя эмоции и намерения живых существ, их мысли и деяния. Дух мелкой волной прошелся по телу пилота, и тот с готовностью подхватил. Губка времени медленно впитывает вибрации прошлого и понемногу поправляется, прибавляет в весе. Тёмная масса Вселенной растёт. Это нелегко заметить на протяжении короткой жизни нашей цивилизации. Возможно, она не одна такая во Вселенной наполняет губку времени. А Создатель нетерпеливо прижимает её к губам, чтобы утолить жажду жизни». Пилот приподнялся, вытянул руку, словно указывая путь. А мы, мы движемся сквозь Создателя, проявленного во всем. И проявленный во всем, он купается сам в себе, как вода в воде. А когда умается, сердешный, тихо задремлет. Пилот откинулся на спину и с детской обидой будто укорил. Человек не может представить себе бесконечность. «Вот я не могу, но мне интересно, а Создатель представляет собственную бесконечность?» Пилот вычертил в воздухе символ бесконечности. «Может и нет никакой бесконечности? Время водит Создателя за нос. Пока он дремлет, время перезапускает себя и продолжает свою игру в бесконечность». Пилот на секунду задумался. «Впрочем, для нас иллюзия бесконечности от этого не меняется». Дух воспользовался короткой паузой. «Ты — человек. Твои образы недостаточно тонкие, чтобы представить время, Вселенную и Создателя. Твои образы слишком материальны». Пилот почувствовал, буквально кожей ощутил, как дух сделался словно бы строже. «Твои мысли — как стальные расстроенные струны, вроде тех, на которых играет Эрик Клэптон». А нужны струны нейлоновые, нежные, на которых играет Джимми Пейдж. Пока ты не можешь по-другому. И говорю тебе, время впитывает абсолютно всю информацию. Но есть нюанс. Эмоции оно принимает, как набор символов. Эти символы недоступны восприятию человека. Что-то вроде цифровой записи. Дух намек затих. Однако есть эфир. Эмоции и стремления, как волны и вибрации, несущие ощущения жизни, принимает в себя эфир. Дух сделал короткую паузу и возделил руку, если бы мог. Итак, эфир воспринимает проявление жизни как энергию, а время как информацию. Понятно, ведь излагаю? «Ну да». Пилота поразило ясность изложения и чуть разозлил ощутимый менторский опломб духа. «Эфир, это вам не кефир». «По-моему, афоризм про кефир тебе не очень удался». Вставил реплику в повествование эльф. «Что может знать дух о кефире?» Он мне достойно ответил. «Пилот, это вам не бегемот». Перебил эльф, заливаясь смехом. Пилот сочувственно посмотрел на эльфа. «Твой афоризм даже круче, но я вернусь к рассказу». «В нетерпении!» — фыркнул тракторист. «Если быть достоверным, то он, по сути, не говорил, но я слышал и видел все, что он хотел мне поведать». «Да не томи уже, вещай!» И пилот продолжил. «Водомерка не может скользить по воздуху, но может скользить по воде», — вещал дух. «И энергия не может скользить по пустоте» а по эфиру может. «Я не отрицаю существование эфира», — согласился пилот. «Трудность в том, чтобы его себе вообразить, представить в доступных человеку образах». «Скажу тебе по секрету, ты его себе хорошо представляешь, иначе бы мы не общались. Вовсе нет нужды все облекать в слова». «А как насчет формулы?» «Даже про кефир смешнее было». Пилот насупился. «Я же так, чуток разбавить серьезность беседы!» Эфир — это мысли формы создателя. Чтобы ее не забыть, он придал ей статус реального существования. А вот мысли формы, которые создатель забывает, те создают виртуальные реальности. «Ага, сразу стало понятно, почему ученые эфир уловить не могут». С одной стороны, мысль создателя материальна, а с другой, как и всякая мысль, неуловима. Описав раскрытой ладонью замкнутый круг, пилот удовлетворенно улыбнулся и вскользь заметил. Ну и вообще, принцип мироустройства несколько прояснился. Не пойму твоей радости. Людям свойственно радоваться, особенно открытиям. А я полагал, люди последние, кто будет рад тому, что мир — «Иллюзия». «Ну, тут ты можешь не переживать. Люди не очень-то отличают иллюзию от реальности. Для них это просто жизнь». «А как ты догадался, что я не переживаю?» Пилот растерялся, но решил не вдаваться в лингвистику и спросил. «А как духи время считают?» «У нас нет времени. Мы от него закрыты. Слишком оно наполненное». Нас разрывает от закрытой в нем информации, как человека от несвежего кефира. Дух невозмутимо ответил: полагаю, это шутка, на которой ты настаиваешь. Но у духов нет чувства юмора в твоем понимании. Если для вас нет времени, значит вы бессмертные. Ночная тишина молчала. Пилот не слышал собеседника, только ощущал легкие, едва осязаемые прикосновения. Однако дух не ушел. «Называй меня Акувукш. Забавно ты это придумал. Создатель нетерпеливо прижимает к губам губку времени. Жизнь ее напитывается». Пилоту показалось, что дух вот-вот рассмеется, и он спросил. «Этот образ достаточно яркий?» «Да нет, так себе образ». «Так, лицемерие не чуждо духам». Пилот похватился. «Духу неважно, говорю я или думаю, все равно ведь угадает». Переключая мысли, быстро проговорил. «Я думал, эфир и есть пространство». «Эфир и есть пространство, но не пустота», — повторил дух. От него побежала-потекла неровная прерывистая вибрация, и пилот услышал. «Энергия исходит, утомлен». Про эфир после расскажу. Когда после? Зимой приедешь, тогда. И пилот перестал его слышать. Утёк, старый хитрец. Понемногу сгустились сумерки. Пилот поежился, стало зябко. Он встал и накинул флиску. Вроде бы ничего не упустил из содержательного. Тем больше оснований поставить там зимний лагерь. И горы будут рядом, и друг Акувукш наведается. Эльф тоже поднялся. «Познакомишь, если что?» «Идея поставить зимний лагерь у северной Тошинки мне нравится». «А теперь отбой!» Тракторист решительно направился к палатке. Эльф закурил финальную сигарету, которую обыкновенно называл «последняя папирось». Пилот задержался, заполняя термос ночным чаем. «Наталья Ивановна мне ультиматум поставила». «Кто?» «Мой милый друг-провизор». «А, не сообразил о ком ты? «Повелела мне заканчиваться экстримом, остепениться, мастерскую в нормальный автосервис превратить, а не перебиваться частными заказами, иметь стабильный доход и так далее. Иначе прости-прощай». «Ты что, предложение ей делал?» «Я собирался, но передумал». «Почему?» «Вразумляя меня, она в пылу обмолвилась», «Ты когда-нибудь в горах поломаешься, а я не хочу до конца жизни за инвалидом ходить». «Предусмотрительная женщина. Что в том плохого?» Эльф молчал. «И невлюблённая». «Нет, конечно», — отозвался Эльф. «Впрочем, от отношений я отказываться не хотел». «И что же ты ей ответил?» Пилот Лука улыбнулся. «Я бы взял время на подумать. Неопределённое». Не догадался я по ходу разговора, честно сказал. Могу угадать с двух раз. Эльф укоризненно взглянув на пилота, закурил и вышел под ночное небо. Подхватив термос, за ним последовал пилот. Ночь была хороша, свежая, звездная, вечная. Пробегал по листьям ветерок. Луна на месте не сиделась, и она карабкалась вверх по чернильному небосводу. Звезды мерцали, подмигивая друг другу. И товарищи, глядя на них, долго молчали. Про слово твое напоминает мне ночь. Издалека подступил эльф. Пилот прищурился, выжидая. Уговорились мы, что крестик проверишь, наместили, нет ли? Ну, тот вифлеемский, который ты Веньке подарил. Уж год прошел, а ты все молчишь. Пилот чуть помедлил с ответом. Так я проверил. Эльф с нервной поспешностью загасил окурок и сразу прикурил следующую сигарету. Он сделал две глубокие затяжки и окутал себя клубами дыма. «Эй-эй, последнюю папирось ты уже выкурил!» «Так, не тяни кота за, если о моем здравии печешься!» Коробочка тихо-мирно лежит в столе. Бархатная такая, ручной работы. «А цвет у нее какой?» Езвительно поинтересовался эльф. «Бирюзовый!» «Знаешь, как вода в карьере, ярким солнечным днем, в руках держать приятно». «То есть коробочку ты подержал, а открыть не забыл?» «Открыл. Не сразу, конечно, но открыл. Сомнения томили». «Ну?» «Понимаешь, я надеялся на лучшее». «И что же для тебя было бы лучшим?» «Чтоб крестика там нет». «Значит, он был на месте?» В голосе эльфа звучали нотки разочарования. «Не было его». Пилот помолчал. «И сейчас нет. Я в коробочку регулярно заглядываю». «Думаешь...» Эльф снова окутался клубами дыма. «Крестик вернется? То есть Винка его вернет?» «Такое возможно только в одном случае». «Я понял. Это будет знак...» «Именно». Так он сообщит о возвращении в формат замершей энергии. Вопрос, в каком облике? Когда-нибудь узнаем или не узнаем.